Глава 11. После поражения и смерти Вителия Веспасиан отправляется в Рим, а сын его Тит возвращается в Иерусалим. 1. Распустив посольство и разделив наместничество по заслугам и достоинствам, Веспасиан отправился в Антиохию и, обдумывая здесь, куда ему прежде всего направиться, пришел к решению, что римские дела для него важнее похода в Александрию, так как в этом городе он был уверен между тем, как Рим был волнуем Вителием. Ввиду этого он послал Муциана в Италию, во главе значительной армии из конницы и пехоты. Так как дело происходило зимою, то Муциан не решался ехать морем и повел свое войско сухим путем через Кападокию и Фригию. Второе. В то же время Антоний Прим, бывший тогда правителем Мезии, поднялся оттуда с третьим легионом, чтобы также напасть на Ветелие. Последний выслал против него с многочисленным войском Цицинну, о котором он вследствие победы его над Отоном был высокого мнения. Скором маршем Цицинна выступил из Рима и столкнулся со своим противником у Кремоны в Галее, пограничного города Италии. Убедившись здесь в силе и прекрасной организации неприятельского войска, он не отважился на сражение и считая также обратное отступление опасным, решился на измену. Он собрал подчиненных ему центурионов и трибунов и старался склонить их на переход к Антонию, умоляя в их глазах могущество вителия и возвышая напротив силы Беспасиана. «Один, — сказал он, — имеет только титул властелина» а другой – силу. Лучше всего будет поэтому, если они из нужды сделают доброе дело, и так как с оружием в руках они неминуемо будут побеждены, то пусть добровольным решением предупредят опасность. Веспасиан в состоянии будет и без них покорить себе то, что ему еще осталось, ведь Телий же и при их помощи не сумеет отстоять даже и то, что уже имеет. Третье. Многими подобными увещаниями он их склонил и вместе со всем своим войском перешел к Антонию. Но в ту же ночь солдатами овладело раскаяние, да и страх перед тем, который их послал и который мог еще оказаться победителем. С обнаженными мечами они напали на Цицину и хотели убить его. И они бы это сделали, если бы трибуны на коленях не вымолили его спасение. Но они согласились только оставить его в живых и заключили его в кандалы как изменника, намеревавшись послать его к Вителию. Как только узнал об этом Прим, он приказал трубить о выступлении и повел своих людей вооруженными против отпавших. Последние приняли сражение, но после краткого сопротивления показали тылы и бежали к Кремоне. Тогда Прим своими всадниками отрезал им вход, перебил большую часть тех, которых оцепил, вместе с остальными в Торксов самый город и отдал его солдатам на разграбление. Много чужих и туземных купцов погибло тогда, точно так же и все войско Вителия, состоявшее из 30 тысяч 200 человек. Впрочем, и Антонио потерял из своего Мизийского легиона 4,5 тысячи человек. Сицин он приказал освободить атаков и послал его к Веспасиану для сообщения ему этих событий. Последний милостиво принял его и нежданными почестями покрыл позор его измены. Четвертое. Известие о приближении Антония вселило также мужество Сабину в Риме. Он привлек на свою сторону войска, сосредоточившие в своих руках ночную охрану города и ночью уже занял ими Капитолий. Когда утро наступило, к нему еще примкнули многие знатные граждане, в том числе также и сын его брата Домициан, на котором главным образом строили надежду на победу. Прим не особенно беспокоил Ветелия, но участники восстания Сабины наполнили его гневом. Жестокий по природе и жадный к благородной крови, он приказал приведенному им в Рим войску сделать приступ на Капитолий, штурмовавший, равно как и сражавшийся, с храма. Выказывали много подвигов храбрости, но германцы, в конце концов, благодаря своему численному превосходству, овладели холмом. Только Домициан и с ним многие знатные римляне каким-то чудом спаслись, вся же остальная масса была разбита на голову. Сабин был приведен к вителю и казнен, а храм, после того, как солдаты разграбили находившиеся в нем священные приношения, был предан огню. Только на один день позже прибыл в город Антоний со своим войском. Отряды Вителия стали против него и дрались в трех пунктах города, но были совершенно разбиты. Шатаясь от твина подобно человеку, последний раз перед гибелью своей, насытившемуся за обеденным столом, Вителий вышел из своего дворца, но был схвачен чернью, которая поволокла его по улицам и, вдоволь наглумевшись, убила его в самом Риме. Он царствовал восемь месяцев и пять дней. Живи он больше, всей империи, кажется, не хватило бы для его обжорства. Прочих убитых насчитано было свыше пятидесяти тысяч. Это произошло в третий день месяца Апилая. Через день выступил Муциан со своим войском и прежде всего приказал людям Антонио прекратить убийство, ибо последние обыскивали дома и продолжали еще убивать солдат Вителия и многих граждан из его приверженцев, не делая, впрочем, в своем ожесточении строгого разграничения. Затем он представил народу до Мициана в качестве правителя до прибытия его отца. Граждане, освобожденные теперь от всякого страха, радостно провозгласили Веспасиана императором и праздновали его возвышение одновременно с падением Вителия. Пятое. Прибывший только что в Александрию, Веспасиан получил эти радостные известия из Рима. В то же время явились посольства с приветствиями со всех частей покорного ему мира. Город, второй по величине после Рима, был тесен для нахлынувших масс людей. И вот теперь, когда его власть была признана повсюду и римское государство неожиданно спасено, Веспасиан опять обратился к неоконченной им еще задаче в Иудее. Сам он готовился в конце зимы ехать в Рим, вследствие чего он быстро закончил свои дела в Александрии. Для завоевания же Иерусалима он послал своего сына Тита с отборным войском. Последний отправился сухопутьем до Никополя, 20 стадиев от Александрии. Пересадил здесь войско на корабли и плыл по Нилу до города Тмуиса мендесского округа. Высадившись в этом месте, он пошел сухопутем вперед и устроил стоянку возле городка Таниса. Вторую ночную стоянку он имел в Гераклиополе, а третью в Пелузии. Здесь он отдохнул два дня. На третий день он перешел через Пелузийское устье Нила. Весь день он шел по пустыне и остановился у храма Зевса Кассийского. А на следующий день у Астрокины, безводной местности жителей которой привозят себе воду извне. После этого он отдохнул еще в Ринакаруре, достиг затем четвертой станции Рафии, первого сирийского города, в пятый раз разбил лагерь под газой, в следующий – под Аскалоном, отсюда двинулся к Иамлии, затем к Иопии, а из Иопии в Кесарию, куда он намеревался стянуть и остальные военные силы.